«Ах!» — сказала Тая. Сидящая рядом Маша с любопытством заглянула ей в ладонь. «Гляди-ка, как ты ей понравилась!» «Это когда-то Аськин любимый был», — объяснила она. «Она сама-то уже давно не носит. А я выпрашивала, не отдавала. Хотя вообще-то Аська не жадная совсем». Тая покраснела и сжала кулончик в кулаке. — Да я не про тот подарок, — с досадой сказала Маша. — Я про другое. Полина у Николая Палча, она же как ребенок совсем. Радоваться, радуется, но первым делом подарка к Новому году ждет. Новый год-то она хорошо понимает. А у тебя ведь... Нет ничего? Тая отрицательно помотала головой и поняла, что скорее умрет, чем отдаст несчастной полине, полученной от красавицы Аси Кулончик. Сейчас, сказала Маша, и убежала по коридору. Вернулась с красивой фирменной коробкой печенья в шоколаде с абрикосовым мармеладом. Вот. Это людки Вадим подарил. Она сладкоежка. Но давно мой старый альбом с лошадьми хотела, с выпалила Маша. Я ей не давала, потому что они с Нинкой на них сверху принцесс пририсовывают и Бритни спир склеют. Но потом все равно бы пришлось. Вот я с ней сейчас и поменялась на печенье. Держи, отдашь Полине. «Ох, Маша, нет, нельзя же так!» — выдохнула окончательно сконфуженная Тая. — Твой альбом. Давай, давай я лучше потом, люди, такое же печенье куплю. — Да ладно, — махнула рукой Маша и улыбнулась. — Что мне теперь? — Пускай их принцессы с Бритни скачут. Куда ж деваться? — Ну, пошли скорее. и так опаздываем уже. Маша подхватила явно тяжелую клетчатую сумку. «Давай помогу», — предложила Тая. «Давай», — согласилась Маша. Девочки взяли сумку за ручки с двух сторон и согласно понесли вниз по лестнице. «Мария, не забудь, передай там учителю поздравления от всей нашей семьи», — крикнул вслед уходящим папа Новицкий. «Обязательно передам», — кивнула Маша. На улице падал легкий сухой снежок. Как будто где-то высоко в небе распотрошили большую подушку. Куда-то стайками, словно яркие снегири, бежали веселые хохочущие люди. На всех газонах с оглушительным треском рвались петарды и фейерверки. Над овсяниковским садом стояло разноцветное зарево. При каждом близком взрыве Тая останавливалась, приседала, зажмуривала глаза и закрывала ухо свободной рукой. Маша от взрывов даже не вздрагивала. — Как старая боевая лошадь! — почему-то подумала Тая. Когда на Исполкомовской улице проходили мимо Большого дома, празднично сияющего огнями елок и телевизоров, Маша вдруг остановилась. — Слушай, а ведь здесь Дима Дмитриевский живет, — сказала она. — Мы сюда к нему приходили. Ты квартиру помнишь?